Глава 17. Когда лекари закончили обрабатывать мои раны, я почувствовал облегчение. Все же люди, которые годами учились целительству, делают это намного лучше, чем обычно делал я в полевых условиях, закидываясь ворохом пилюль. Хотя усталость все еще давила на плечи. Бой с Торином потребовал от меня всех сил, и теперь мое тело молило об отдыхе. Я лежал на узкой кушетке в лазарете, вдыхая запах целебных трав и мазей, когда дверь внезапно распахнулась. В проеме появилась знакомая фигура. Лира, ученица-отшельника Грозового царства, вошла в комнату с той же грацией и уверенностью, с которой она двигалась на арене. Ее серебристые волосы были собраны в высокий хвост, а глаза сверкали озорством и вызовом. «Ну надо же, кого я вижу!» – протянула она с насмешливой улыбкой. Непобедимый практик куриной ножки решил немного отдохнуть после тяжелого боя. Но и название ты себе избрал прямо-таки бросает в дрожь. Хочется упасть на колени и просить быть милосердным во время боя. Она даже показательно склонилась в поклоне и вытянула перед собой сложенные вместе ладони. Правда, она приподняла голову и подмигнула мне, чем полностью разрушила это представление. Что скажешь, младший? Я не смог сдержать ухмылку. Лира всегда умела зацепить за живое своими колкостями, но в ее словах не было настоящей злобы. А, -а это ты, Лира, ответил я, притворно зевая. Пришла посмотреть, как выглядит настоящий победитель? Да, старшая? Лира фыркнула и подошла ближе, оценивающе оглядываемые мои перевязанные раны. Победитель? Она покачала головой. Скорее уж, счастливчик. Я видела твой бой с Торином. Ты чуть не проиграл наследнику нефритового голема. Еще немного, и мы бы сейчас обсуждали твое позорное поражение, младший. Ах, вот как! Я посмотрел ей прямо в глаза. А сама-то? Может, тебе стоит поменьше проявлять актерского мастерства на арене? Против действительно сильного противника такие фокусы не пройдут, старшая. «Твои молнии красивы, не спорю. Но в настоящем бою нужно нечто большее, чем просто эффектное шоу». Лира скрестила руки на груди, ее глаза сузились. «Ты так уверен, Джин?» Она произнесла мое настоящее имя тихо, но с нажимом. «Может, мне стоит показать тебе, на что я действительно способна? Прямо здесь и сейчас?» Воздух между нами словно наэлектризовался. Я чувствовал, как ее цы начинает пульсировать, готовая в любой момент превратиться в смертоносные молнии. Хотя я прекрасно знал, что девушка просто поясничает. И словно подтвердив мои слова, мгновение спустя Лира рассмеялась и напряжение спало. Она просто не могла иначе. «Ах, Джин, ты все такой же!» — сказала она, качая головой. «Всегда готов к бою, даже когда едва можешь двигаться». Я тоже не смог сдержать улыбку. Пусть мы и встречались всего раз, но эти перепалки казались неотъемлемой частью общения. Ведет она себя, конечно, как варварка, но я теперь не видел в этом ничего такого. «А ты все такая же заносчивая!» – парировал я. «Но, признаю, твой бой был впечатляющим, хотя и слишком театральным на мой вкус». Лира присела на край моей кушетки, и ее лицо вдруг стало серьезным. «На самом деле, Джин, я пришла не только, чтобы подразнить тебя», — сказала она. «Я хотела сказать, чтобы ты не пропустил мой следующий бой». «И почему же?» Серьезность Лиры меня заинтриговала так, что я невольно приподнял бровь. «Потому что я буду сражаться против наследницы секты Лазурного потока, Акико», — ответила Лира, и в ее голосе я услышал нотки гордости и предвкушения. Она даже подняла руку и сжала кулак, по которому пробежал разряд молнии. «И я обязательно одержу победу. Я покажу всем, что значит настоящая сила грозы». Я присвистнул. Бой между Лирой и Акико обещал быть действительно интересным. Акика значит?» Я задумчиво потер подбородок. «Она сильный противник Лира. Ее водные техники...» «Я знаю». Высокомерно перебила меня Лира. Но после сражения с тобой я специально тренировалась против водной Ци. У меня есть пара сюрпризов в рукаве, так что смотри внимательно. Потому что ты следующий младший. Она встала, готовясь уйти, но на полпути к двери остановилась и обернулась. «И еще Джин, — сказала девушка с хитрой улыбкой на лице, — постарайся не проиграть свой следующий бой». «Потому что после Акика я собираюсь сразиться с тобой. И поверь, это будет бой, который ты запомнишь надолго». С этими словами ученица-отшельника вышла из лазарета, оставив меня в задумчивости. Ее уверенность была заразительной. Но я знал, что в мире практиков самоуверенность часто приводит к стремительному и болезненному падению. И все же я не мог не восхищаться ее духом. Что ж... В любом случае, нужно быть готовым к следующему поединку с кем бы он ни был. Достав из своего пространственного кармана две пилюли для восстановления, я проглотил их, чувствуя, как по телу разливается приятное тепло. Моя ци начала циркулировать быстрее, восстанавливая истощенные каналы. Через несколько минут я почувствовал себя достаточно сильным, чтобы встать. Мои мышцы все еще ныли, но это была уже не та изнуряющая боль, что раньше. Я решил, что достаточно окреп, чтобы пойти на арену и посмотреть бой Маркуса. Вряд ли они закончили сражение так быстро. Мне было интересно, как мой друг справится с наследником летающих клинков. Однако едва я вышел из лазарета, как услышал нарастающий гул толпы. Что-то случилось, и, судя по звукам, это было что-то серьезное. Внезапно я увидел, как по коридору спешно бегут служители турнира с носилками. На них лежало окровавленное тело. И с ужасом я узнал в нем Маркуса. Мое сердце пропустило удар. Я бросился к носилкам, не веря своим глазам. Маркус, которого я знал как сильного и стойкого практика, сейчас выглядел так, словно прошел через мясорубку. Его тело было покрыто глубокими ранами, кровь сочилась сквозь наспех наложенные повязки. Маркус! удивленно сказал я, пытаясь идти в ногу с лекарями, несущими носилки. Что случилось? Глаза Маркуса медленно открылись. В них читалась боль и тяжелый стыд. Он попытался что-то сказать, но из его рта вырвался лишь слабый хрип. «Не пытайся говорить», — сказал я, чувствуя, как страх за жизнь друга крепко охватывает мое сердце. «Береги силы». Но Маркус покачал головой. С видимым усилием он сфокусировал на мне взгляд. «Джин!» Его голос был едва слышен. «Я...» «Позорно проиграл, и больше не имею права называться практиком, пока не стану сильнее». «О чем ты говоришь? Ты один из сильнейших и честных практиков, которых я знаю. Как это могло произойти?» Маркус глотнул, на его губах появилась кровавая пена. «Торфин, он...» Маркус закашлялся, и я увидел, как кровь окрасила его зубы. Прости, джин. Мы не встретимся в поединке на этот раз. Я внимательно осмотрел раны Маркуса и похолодел. Почти все они были смертельно опасными. То, что он вообще жив, уже казалось чудом. Его ци должно быть работало на пределе, чтобы просто поддерживать жизнь в измученном теле. Маркус, послушай меня сказал я наклоняясь ближе ты выживешь слышишь лекарь сделает все что в их силах главное не теряй сознание старайся поддерживать циркуляцию и ци». но марку казалось уже меня не слышал его глаза начали закрываться но перед тем как потерять сознание он прошептал остерегайся его джин торфин он опасен очень опытный но Отчаянный и безумный боец. Такие практики — самые страшные противники. С этими словами Маркус отключился. Лекари ускорили шаг, унося его в глубины лазарета. Я стал стоять в коридоре, чувствуя, как внутри меня закипает гнев. «Торфин — наследник секты летающих клинков». Но то, что я увидел сейчас, было совсем далеко от чести наследников великих сект. Торфин не просто победил Маркуса. Он методично и жестоко калечил его, нанося удар за ударом, явно наслаждаясь болью противника. Все это легко читалось по ранам на теле моего друга. Я сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Клянусь! Я клянусь, что заставлю тебя жрать камни с арены!» «Ты заплатишь за то, что сделал с Маркусом!» Когда я вышел на арену, мои глаза расширились от удивления и ужаса. Служители турнира спешно очищали поле битвы, но даже их усилия не могли скрыть пугающую картину. Земля была пропитана кровью, словно на ней только что выпотрошили какое-то огромное животное. Кровавые разводы и брызги покрывали даже стены арены, создавая жуткую, почти нереалистичную картину. Мой взгляд невольно поднялся к балкону секты летающих клинков. Там, опершись на перила, стоял показательно скучающий Торфин. Даже на расстоянии я мог видеть его самодовольную ухмылку. Наши глаза встретились, и я почувствовал, как волна холодной ярости прокатилась по моему телу. В его взгляде читалось что-то нечеловеческое. Словно я смотрел в глаза не практику, а дикому зверю, жаждущему новой порции крови. Я не отвел взгляд первым. Наоборот, я позволил всей своей ненависти и решимости отразиться в моих глазах. Я хотел, чтобы Торфин знал, его ждет не просто бой, его ждет возмездие. Глупо, но иначе я просто не мог. Наконец, арену очистили настолько, насколько это было возможно. Следы крови все еще виднелись тут и там, но теперь они хотя бы не бросались в глаза так явно. Распорядитель турнира вышел на середину поля. Его голос, усиленный специальным артефактом, разнесся по всей арене. «Следующий бой! Акико, наследница секты Лазурного потока, против Лиры, ученицы-отшельника Грозового царства!» Толпа взорвалась криками и аплодисментами. Это был один из самых ожидаемых поединков турнира. Столкновение двух сильнейших девушек-практиков. Наследница великой секты и ученица эксцентричного отшельника. Кто же одержит верх в этом поединке? Акика вышла на арену первой. Ее движения были плавными и грациозными, словно течение спокойной реки. Длинные черные волосы были собраны в сложную прическу, украшенную жемчужными шпильками. Ее лазурная мантия, расшитая серебряными узорами в виде волн, мягко колыхалась при каждом шаге. Следом появилась Лира. В отличие от спокойствия Кика, каждое движение Лиры было наполнено энергией и нетерпением. Темно-фиолетовый костюм с серебряными узорами, напоминающими молнии, плотно облегали ее фигуру, подчеркивая очень впечатляющую фигуру. Обе девушки встали друг напротив друга и обменялись традиционными поклонами. Но не успела Акика выпрямиться, как Лира уже выпалила. «Надеюсь, ты не забыла захватить с собой платок, наследница лазурного потока? Он тебе понадобится, чтобы вытереть горькие слезы после разгромного поражения». Акика лишь слегка приподняла бровь. Ее лицо оставалось спокойным, как гладь озера в безветренный день. «Твоя уверенность похвальна, Лира!» — ответила она ровным голосом. «Но помни, что даже самая яркая молния растворится, если ударит в огромный океан!» Лира усмехнулась, ее глаза загорелись азартом. «Ох, поверь мне, Акико!» — сказала она, принимая боевую стойку. «Сегодня ты увидишь молнию, способную испарить целое море!»